Глава седьмая. «Пять лет я отсутствовал и возвратился в свою губернию в начале зимы голодного 1891 года. Рано покинули перелетные птицы мертвые поля в тот год. И с каким-то зловещим напряженным молчанием стояли они, пока не покрылись белыми, как саван, сугробами снега. За этими сугробами уже притаился голодный тиф, и страшными глазами высматривал свои жертвы. Пустотой веяло от губернского города. Не было прежнего оживления, и в перспективах улиц уныло рисовались только редкие извозчики в напрасном ожидании куда-то вдруг исчезнувших седоков. Да проходили по панелям, группами и в одиночку, с женами и детьми, деревенские обитатели, растерянные, с вытянутыми лицами, блуждающими ищущими взглядами, и в то же время с удовлетворением, говорящим о том, что вот они все-таки вырвались каким-то чудом из тех сугробов, и теперь здесь, среди богатого города, среди живых людей, которые не дадут им умереть голодной смертью. Они и раньше знали этот город, когда в хорошие годы возили, бывало, сюда свой хлеб на продажу. Две-три тысячи подвод тогда изо дня в день выезжали на Хлебную площадь, и с утра до вечера у конторок хлебных торговцев стояла толпа, ожидая очереди расчета, или, вернее, обсчета, потому что у редкого все сходило благополучно. Того в весе обманут, того в качестве. Воротить обманом отнятое, одного бы этого хватило на теперешний голодный год. Где уж там воротить? хотя бы Христа ради подали теперь все эти грабившие их. Но пусто на Хлебной площади, только стаи голубей тревожно расхаживают по ней, то и дело нервно роясь в снегу. Заперты и конторки, где толпился когда-то народ, и нет, пропали куда-то вместе с перелетными птицами и хозяева этих конторок прилетят снова к хорошему году, чтобы снова тех, кто жив останется, обвешивать, усчитывать и фальшиво на глаз определять качество хлеба. И опять отдадут свой хлеб крестьяне, не вести же его назад. И кричать нельзя, караул грабит. С горя можно только пьяным напиться, растеряв и последнее, по кабакам да притонам постоялых дворов» где все соблазны, где зорг стерегут свои жертвы стаи живущих за их счет тунеядцев. И с отчаянием познавший городскую науку и людей города, говорят люди деревни, «Хуже всякой нечисти едят они нашего брата». Говорят, и сами же теперь с отчаянием и смертью в душе идут в этот город. Но если пуста хлебная площадь, запертые конторки, не пускают на постоялые дворы и бегут теперь прочь от голодных деревни тунеядцы, то широко отворяются двери каких-то других, до сих пор неизвестных деревнях, квартир и домов. Ласковые слова, ласковое внимание, участие, помощь посильная, и оголодавший люд с похолоделыми сердцами быстро отходит, горячее молится и уж так благодарит, что у самого черствого просыпается аппетит к помощи, к деятельности не для себя только. Общество, с которым я впервые встретился у фотографа, усиленно работало. Собирали подписку, писали в столичные газеты, так как провинциальные еще молчали, устраивали приходивших из деревень, организовывали отряды в деревне. Явились бараки, столовые, чайные, и губернатор, поставленный в безвыходное положение, говорил этим частным лицам по поводу их благотворительной деятельности. «Я ничего не вижу, ничего не знаю, но если я увижу, мне, вы понимаете, ничего больше не останется, как прекратить все это». Так стояло дело до того момента, когда последовало высочайшее повеление, признавшее факт недорода. Тогда картина сразу изменилась. Сейчас же по телеграфу было испрошено разрешение на экстренное дворянское и земское собрание. Дворяне и земцы наводнили город. И все опять ожило и волновалось. Прежде всего пошли пререкания о том, кто виноват, что голод так долго не был обнаружен. В настоящее время, когда прошло уже почти 10 лет, все это уже достояние истории. Но тогда переживалось острое и жгучее мгновение. У самого равнодушного не могло не быть сознания безысходности положения всех тех голодных, которые теперь там в своих деревнях сидели с пустыми амбарами, с ужасным сознанием, что они забыты и брошены на произвол судьбы. И все знали, что эти люди ели то, чего и скот не хотел есть, что среди этих людей уже свирепствовал голодный Тиф, совесть мучила, и тем злее, тем раздраженнее искали виноватых. Как бы то ни было, но несомненный факт тот, что благодаря поздним мерам продовольственное дело осложнилось, и вследствие этого хотя и пришлось прибегнуть к запрещению вывоза нашего хлеба за границу, благодаря чему мы навсегда потеряли многие заграничные рынки, но это не спасло крестьянское население от несчастливых бедствий, и второго голода в 1892 году, происшедшего исключительно вследствие несвоевременной доставки семян. На этой почве перереканий отношения земства и администрации так обострились, что было командировано даже специальное лицо для улажения недоразумений. Лицо это присутствовало и на земском собрании, на котором определялись размеры и форма ссуды. Характеристикой настроения земского собрания может служить пустой, собственно, случай. Командированное лицо, находя суду преувеличенной, сказала, что у правительства, может, и не имеется столько свободных денег. Всегда изящный Николай Иванович, теперь взволнованный, голосом обжегшим, как огонь, сказал, «Собрание не сомневается, что это только частное мнение представителя. Правительство, которое находит средства для войн, Найдет, конечно, средства и для того, чтобы воины эти не умирали с голоду. Все смолкло, а представитель обратился к Чеботаеву. — Как фамилия говорившего? Бледный Чеботаев, не предвидя ничего доброго, мрачно ответил. — Я не знаю. Встал и ответил на этот вопрос председатель земства Старый Лавинов. — Ваше превосходительство. Возразивший вам наш товарищ, он только предвосхитил мысль каждого из нас, и нам остается лишь завидовать ему. И с глубоким поклоном среди замершего в напряженном, вызывающем молчании собрания земцев и громадной публики на хорах, с которой теперь установился непрерывный, как биение пульса, ток, в полный достоинства опустился в свое кресло. Среди мертвой тишины, когда уже ждали какого-то взрыва, слова представителя раздались в зале как пар, выпускаемый в предохранительный клапан. Я лично буду отстаивать земством требуемые суммы. Уже благодушнее собрание перешло к обсуждению форм суды. Было предложено суду выдавать обществам зерном за круговой порукой и тем только обществам, которые согласятся ввести у себя общественную запашку. Кто-то коснулся того, что мера эта как принудительная, требовала бы законодательной санкции. Но ему ответили в том смысле, что и времени нет для этой санкции, и что принудительности здесь, собственно, никакой нет. Кто хочет, берет. Кто не хочет, не берет. Какая же тут принудительность? Против предложенной меры возражал из немногочисленной группы гласных крестьян высокий, елейный, с черной бородой крестьянин. Прокашлившись, он сказал тоненьким тенарковым голоском ⁇ Трудно будет крестьянам ⁇ Кто-то бросил ему в ответ ⁇ Бог труды любит ⁇ Один из земцев встал и сказал, обращаясь к гласному из крестьян. «Вы слышали и видели, как земство отстаивало ваши интересы. Плохо и нам, крупным землевладельцам. Но для себя мы ничего не просили, только для вас. Но крупные владельцы не могут и платить за вас, как пришлось им платить за 80 тоже голодный год, когда правительство взыскало выданную им суду со всех». «Всего-то 200 тысяч», — ответил, привстав обиженно крестьянин. «Остальное крестьяне сами уплатили». «Всего!» — иронически обиженно подчеркнул кто-то, и все улыбнулись. А Нащокин, подмигнув севшему опять крестьянину, добродушно пробасил. «Придется, видно, помириться». Гласный крестьянин и кивнул, и улыбнулся, и развел руками. «Дескать, и польщены, что не брезгуете, и говорить-то мне среди вас, господ, трудно. Слава Богу, что и так все сошло, и, конечно, помириться придется». За земским собранием открылось дворянское. Собственно, и в земском, и в дворянском собраниях, за исключением земских начальников, которые тогда не принимали еще участие в земских собраниях, большинство было все то же. Неслужилое дворянство почти отсутствовало, да теперь его с проведением реформы земских начальников и не было почти. И даже не хватало для института земских начальников местного дворянства. Кадр их пополнялся из дворян других губерний, по преимуществу из отставных военных. На дворянском собрании дворяне думали, конечно, только о себе. Проектов помощи было подано много. Самый яркий был князя Семенова. Смысл его заключался в том, что дворянство принесло на алтарь Отечества ничем неизмеримую жертву, отпустив своих крепостных на волю. Все теперешние долги дворянства в сравнении с денежной стоимостью отпущенных крепостных только проценты на потерянный дворянством навсегда капитал. Ввиду столь тяжких жертв дворянство, переживающее теперь небывалый кризис, ходатайствует, если только оно нужно правительству, сложить с него все его долги по дворянскому банку. Против этого проекта энергично восстали Николай Иванович и Чеботаев со своими партиями. В конце концов, удалось им провести более умеренное ходатайство, заключавшееся в следующем. Первое. О понижении процентов. Второе. О беспроцентной отсрочке на 48 лет взносов этого года. Третье. О возобновлении дворянством хлебных поставок в интенданство. Четвертое о регулировке отношения с рабочими и, пятое, о всех тех мерах облегчения, которые правительство признает для себя возможным. В заключении дворянство обращало внимание как на то обстоятельство, что страдает оно от недорода в гораздо большей степени, чем крестьянство, так как последним уже решено оказать помощь, так и на то, что главный заработок крестьян не от их посевов, а от работ на дворянских землях, и, следовательно, раз дворяне вследствие отсутствия оборотного капитала сократят свой посев, это тем тягостнее отразится на крестьянах. Довольные дворяне собрались уже подписывать протоколы заседаний, когда вдруг разнеслась по городу весть, что старый предводитель скончался от разрыва сердца. Так как все давно ждали этого, то смерть старика не произвела особенного впечатления и уже раз быть тому, то хорошо, что случилось это как раз в период собрания, когда Проскурину невозможно и крайне бестактно было бы воспользоваться своими правами заместителя до новых выборов. Тотчас же по телеграфу было испрошено разрешение, и собрание занялось выборами. Но так как все партии одинаково не были к ним подготовлены, и так как до настоящих выборов оставался только год, то и помирились все партии на том, чтобы выбрать безобидного, и остановились на одном старом, никому не нужном дворянине, Павле Ивановиче Апраксине. Павел Иванович, ничего не делающий человек, был известен тем, что, являясь каждый раз на выборы, кричал «Господа дворяне, только не меня!» И господа дворяне каждый раз, шутки ради, всегда подходили к Павлу Ивановичу, и, смеясь, просили его быть их губернским предводителем. А Павел Иванович падал на диван и, подняв руки вверх, весело кричал «Нет, нет, только не меня!» Но когда Павла Ивановича действительно выбрали, многие смутились. «А что же теперь мы с этим шутом делать будем?» И как раз в момент новой реформы. На это оптимисты отвечали «Поверьте, это еще лучше». «Чем же лучше?» Все дело попадет в руки губернатора. Теперь все равно попадет, а ссор меньше будет, да и не время для них. Новый предводитель совершенно разделял мнение, что ссор не надо. «Я вообще враг всяких ссор», — говорил он, разъезжая с визитами. «И меня одно мучит. Близорук я. Ну, прежде там не узнаешь на улице, простят. А теперь я ведь предводитель дворянства». «От черт!» С сочной интонацией, вздрагивая своими могучими плечами, говорит черный нащекин. И близорук вдобавок. И, подумав, тряся головой, еще убедительнее прибавлял. Убили бобра!